Глава тридцать первая. Большую часть мебели из номера двенадцать ноль три вынесли, оставили только пару прикроватных тумбочек, круглый деревянный стол, четыре стула с высокой спинкой. В номере также прибрались, хотя идеальную чистоту я не видел, но более пристойного номера я в отеле еще не видел. Надвигающаяся гроза приглушила дневной свет, но толстые свечи в желтых и красных подсвечника компенсировали ту его часть, что не вливалось в комнату через окно. По шесть свечей стояли на полу в каждом углу, и ещё шесть на столе. В других обстоятельствах мерцание свечей могло показаться весёлым и радостным. Здесь же всей ли радости отсутствовали напрочь. В комнате ясно чувствовалась угроза. Здесь словно готовились к некоему ритуалу. Свечи источали аромат, забивающий горький запах давнишнего пожарища. Аромат скорее сладкий, чем цветочный. Я столкнулся с таким впервые. Белые просто не закрывали сиденья и спинки стульев, чтобы на них можно было сесть, не боясь запачкать одежду. Прикроватные тумбочки придвинули к дальней стене по обе стороны большого окна. На каждой стояла большая чёрная ваза с двумя или тремя десятками алых роз, которые то ли совсем не пахли, то ли не могли конкурировать с ароматом свечей. Она обожала драму и романтизм и постаралась даже здесь, вдали от цивилизации, создать привычную обстановку. Прям-таки как принцессы из Европы, которые приезжая в Африку в столетие колониализма, устраивала пикник на персидском ковре, расстеленном в саванне. Когда я вошёл в номер, у окна спиной к мне стояла женщина в чёрных обтягивающих ритузах тариадора и чёрной блузе, ростом в 5 футов и 5 дюймов. Блондинка с густыми гладкими волосами, такими светлыми, что они казались белыми, подстриженными коротко, но не по-мужски. Я пришел за три часа до захода солнца, сказал я. Она не вздрогнула от удивления, не повернулась ко мне, ответила, продолжая смотреть на надвигающуюся грозу. Все-таки ты не полностью разочаровал меня. В живую ее голос остался таким же обволакивающим, таким же ратичным, как был по телефону. Од Томас, ты знаешь, кто был величайшим завоевателем в истории, кто вызывал призраков и использовал их лучше, чем кто-либо другой? Вы, предположил я. Моисей, ответила она. Он знал секретные имена Бога, с помощью которых смог победить фараона и заставил расступиться море. Моисей завоеватель? Должно быть, вы посещали какую-то чудную воскресную школу. Красные свечи в красных стаканах, услышал я в ответ. И в не доме вы устраиваете со вкусом, признал я. Что они символизируют красные свечи в красных стаканах? Свет, предположил я. По обеду, поправила на меня Жёлтые свечи в жёлтых стаканах. Что символизируют они? Похоже, теперь первый ответ будет правильным. Свет? Деньги. Стоя ко мне спиной, не поворачиваясь, она пыталась привлечь меня как, ну, своей загадочностью и силой воли. Но в этом подыгрывать ей я не собирался. Победа и деньги, повторил я. Да, вот в чём моя проблема. Я всегда жёг белые свечи. Белые свечи в прозрачных стаканах символизируют мир. Я ими никогда не пользуюсь. хотя у меня не было намерений подчиниться её воле и присоединиться к ней у окна, я шагнул к столу, который стоял между нами. Помимо свечи на нём лежали несколько предметов, в том числе вроде бы пульт дистанционного управления. Кроме того, я всегда сплюс соль усыпаны между матрасом и простынёй, а над кроватью висят пучки лапчатки. А я нынче сплю мало, откликнулся я. Но как я слышал, такое случается со всеми людьми, когда они стареют. Наконец она отвернулась и от так на, чтобы посмотреть на меня. Я остолбенел. По мифологии суккуб демон в обличье слепительно красивой женщины, который занимается сексом с мужчинами, чтобы украсть их души. Лицо и тело датуры вполне соответствовали целям такого демона. И манеры держаться она ясно давала понять, тот факт, что её внешность завораживает для неё не тайна. Я мог бы восхищаться ею, как восхищаются идеально пропорциональной бронзовой статуей, независимо от того, кто отлит в бронзе: женщина, волк или несущаяся галопом лошадь. Но бронзе, конечно же, недостаёт бушующих в сердце страстей. В скульптуре высокое качество, разница между ремеслом и искусством. В женщине та разница между простым эротическим воздействием и красотой, которая зачаровывает мужчину, смиряет его. Красота, которая крадёт сердце, зачастую несовершенна. Ио составляющие милосердие и доброта, она вызывает нежность, а не разжигает похоть. Взгляд синеглаз датуры при матой и пронзительностью обещал экстазы уталение всех плотских желаний, но был слишком уж острым, чтобы возбуждать, напоминал не метафорическую стрелу пронзающую сердце, а мясницкий нож, проверяющий жёсткость плоти, который предстоял резать. Свечи приятно пахнут, заметил я, чтобы показать, что во рту у меня не пересохло и ее красота не лишила меня дара речи. Это Клео Мэй. Кто она? Ты действительно этого не знаешь, от Томас или прикидываешься простаком? Не знаю, заверил я ее. Лопчатка и Клео Мэй далеко не все, чего я не знаю. Целые области человеческого знания для меня тайны за семью печатями. Я этим не горжусь, но это правда. Она держала в руке стакан красного вина. Поднесла к полным губам, медленно отпила, наслаждаясь вкусом, не отрывая от меня глаз. "Свечи пропитаны ароматом клеомеи", пояснила она. "Этот аромат заставляет мужчин любить ту, кто зажигает свечи". Она указал на бутылку вина и второй стакан, стоящий на столе. "Выпьешь со мной?" "Благодарю за гостеприимство, но не хочу туманить мозги". Если бы у Моны Лизы была такая же улыбка, как у Датуры, никто бы никогда не узнал об этой картине. Да, пожалуй, не стоит. Этот пульт может взорвать бомбу. Только застывшая улыбка выдала её изумление. Так ты пообщался с Дени? На нём две кнопки, на пульте. Чёрный взрывает бомбу, белый размыкает электрическую цепь. Пульт лежал ближе к ней, чем ко мне. Если бы я прыгнул к столу, она успела бы схватить пульт раньше меня. Я не из тех, кто бьёт женщин, но для неё сделал бы исключение. Меня сдержала мысль о том, что она пёрнёт меня ножом ещё до того, как мои пальцы успеют сжаться в кулак. Опять же, я попался, что из вредности она нажмёт на чёрную кнопку. Да и немного чего рассказала обо мне. Решив поиграть с её тщеславием, я спросил: "Как вышло, что женщина с такой внешностью продаёт секс по телефону?" Я снимался в порнографических фильмах, получал хорошие деньги, но в этом бизнесе профессиональная карьера для женщины очень короткая. Я встретила парня, которому принадлежал порнографический интернет-магазин и служба секс по телефону. Знаешь, службы это всё равно что кран, из которого стоит его открыть, льётся не вода, а деньги. Я вышла за парня замуж, он умер. Теперь это мой бизнес. Вы вышли за него замуж, он умер. Теперь вы богаты. Со мной много случается и случалось. Бизнес принадлежит вам, но вы по-прежнему принимаете звонки. На этот раз улыбка показалась мне более искренней. Эти маленькие мальчики не такие трогательные. Это забавно вывернуть их наизнанку одними словами. Они даже не понимают, какому подвергаются унижению, платить тебе за то, что ты насмехаешься над ними. Но за её спиной небо светилось вспышкой молнии, и на этот раз громыхнуло практически сразу, и то был не голос ангелов, а рёв зверя. Кто-то должно быть убил чёрную змею и повесил на дереве, прокомментировала она. Учитывая её частые загадочные реплики, я подумал, что и сам не очень-то способствую доверительности нашего разговора, но последняя фраза поставила меня в тупик. Чёрную змею на дереве? Она указал на темнеющее небо. Разве повесить мёртвую чёрную змею на дереве не верный способ вызвать дождь? Возможно, не знаю, для меня это новость. Ожец, а надпилована. Так или иначе денег мне хватает. и у меня есть возможность заняться духовными проблемами. Вы уж не обижайтесь, но мне трудно представить вас молящиеся отшельницей. Психический магнетизм для меня новость. Я пожал плечами. Это всего лишь придуманный мною термин для интуиции. Психический магнетизм больше, чем интуиция. Дэнни мне рассказал о нем, а ты продемонстрировал более, чем убедительно. Ты можешь завоевывать души. Нет, не я. Для этого вам нужен Моисей. Ты видишь призраков? Я решил, что изображая ту пиццу, только разозлю ее, ничего не добившись. Я не могу их вызывать, они сами приходят ко мне. Я бы предпочел, чтобы не приходили. В этом месте должны быть призраки. Они здесь есть, признал я. Я хочу их увидеть. Вы не сможете. Тогда я убью Дени. Клянусь вам, я не могу завоевывать и подчинять их себе. Я хочу их видеть, повторила она, голос похолодел. Я не медиум. Лжец. Они не облачаются в эктоплазму, которую могут видеть другие люди. Это дано только мне. И такой особенный? К сожалению, да. Я хочу поговорить с ними. Мёртвые не говорят. Она взяла пульт дистанционного управления. Я сейчас разнесу эту маленького говнюка в клочья. Действительно разнесу. Отвечай, я рисковал, но не так, чтобы очень. Уверен, что разнесёте? Независимо от того, сделаю я, о чём вы просите или нет. Вы же не хотите сесть в тюрьму за убийство доктора Джессопа. Она положила пульт на стол. Вновь прислонилась к подоконнику, расправив плечи, выпятив грудь, позируя. Ты думаешь, я собираюсь убить тебя? Так? Разумеется. Тогда почему ты здесь? Чтобы выиграть время? Я же предупредила, что ты должен прийти один. Никто сюда и не спешит, заверил я её. Тогда Да чего выигрывать время, чтобы судьба могла сделать неожиданный поворот и воспользоваться той возможностью, которая нам не предоставит. С чувством юмора у нее было не очень, но мой ответ ее позабавил. Ты думаешь, я потеряю бдительность? Убить доктора Джесса по не самое лучшее решение. Не тупи, мальчикам нужно порезвиться. И она говорила так, словно я должен был понимать насущную необходимость убийства радиолога. Это часть сделки. И в этот самый момент прибыли мальчики. Услышав их шаги, я повернулся. Первый выглядел созданным в лаборатории киборгом, получеловеком-полумашиной, и в череду его предков определенно затесался локомотив. Здоровенный, прям таки гора мышц, скажущий с медлительностью, которая однако, наверняка, мог преследовать тебя быстрее, чем валяющийся под откос поезд. С тяжелым, грубым лицом и взглядом таким же прямым, как у Датуры, да только в отличие от ее нечитаемым. Он не просто охранял свои мысли от посторонних, нет. Таких загадочных глаз я ещё не встречал. У меня возникло неприятное ощущение, что за этими глазами находится разум, совершенно отличающийся от разума обычного человека. Он мог бы принадлежать существу, рождённому на другой планете. При такой физической силе ружьё, конечно же, смотрелось лишним. Он отнёс его к окну и, держа обеими руками, оглядел расстилавшуюся внизу пустыню. Второму мужчине тоже отличало крепкое телосложение, но в сравнении с первым он казался хрупким подростком. Моложе человека-горы с припухшими веками и красными щеками, он являл собой пример большого любителя подраться в барах. Такая жизнь, выпивка и драки вполне его устраивала, и чувствовал, что он дока и в одном и в другом. Он встретился со мной взглядом, но не так смело, как человеческий локомотив. Потом отвёл глаза, словно я его чем-то смутил, во что верилось трудом. Дому его не смутил бы несущийся на него бык. Хотя оружие у него я не увидел, возможно, он держал пистолет или револьвер в кобуре, скрытый под жаком спортивного покроя из лёгкой ткани. Он отодвинул стул от стола, сел, налил вина, которое я предпочёл не пить. Как и женщина, мужчины были в чёрном. Я предположил, что это не случайность. Датура чёрные любила, а мужчина дивали следовал её указаниям. Они должны были охранять лестницы. Она не звонила и мне посылала сообщения, но тем не менее каким-то образом они узнали, что я сумел их миновать и нахожусь с ней. Это, она указала на мордвороту окна, Шиваль Андре. Он не посмотрел на меня, не сказал: "Приятно с вами познакомиться". Любитель драг в баре одним глотком выпил треть стакана вина. Это Шиваль Роберт, представила второго датура. Роберт смотрел на стоящий на столе свечи. Андре и Роберт Шивалы, кивнул я. Братья Шивални фамилия, уточнила она. Как тебе несомненно известно, Шивална в французском конь, о чём ты знаешь не хуже моего. Кони Андре и конь Роберт, кивнул я. Леди, должен вам сказать, даже с учётом той странной жизни, которую я веду, для меня всё это слишком уж странно. Если ты покажешь мне призраков и всё, что я захочу увидеть, возможно, я не позволю ему бить тебя. Ты хотел бы стать моим Шивал отдом? Полагаю, такому предложению обзавидовались бы многие молодые люди, но я не знаю, каковы будут мои обязанности как коня, какой у меня будет жалование, хотелось бы уточнить насчёт медицинской стра. Обязанности Андрея и Роберта делать то, что я им говорю. Всё, что я им говорю, как ты должно быть уже понял. В качестве компенсации я даю то, что им нужно, а иногда, как в случае с доктором Джессепом, позволяют делать то, что им хочется. Оба мужчины бросили на него голодные взгляды. И похоть была только частью их голода. Я чувствовал в них и другую потребность, не имеющую отношения к сексу, потребность утолить, которую могла только она, потребность столь невероятную, что мне лучше бы и не знать, в чём она состояла. Датура улыбнулась. Им очень нужно то, что дать могу только я. Молния сверкнула ярким зигзагом, вырвавшись из чёрных облаков. Сверкнула вновь, и от громового раската едва не лопнули барабанные перепонки. Небо содрогнулось и стряхнуло с себя миллионы серебристых чешуек дождя, а потом ещё миллионы.